Глава 11. База Лютерана. Часть вторая. Двор постепенно очищается от дыма, представая во всей своей неприглядности перед штурмующими. Ракетный обстрел против легкобронированных рейдеров реально не оставил там тел, это был кровавый фарш, смешанный с пылью. Ручейки крови вытекали из куч тел, образуя в пыли бликующие дорожки, стремительно стекающиеся к воротам основной базы и собирающиеся там в солидных размерах лужу. Все это неприятно чавкало под стальными саботонами, когда я шагал к отдающим распоряжению лидерам. Гор уже восстановил всех, кого смог из когтей, так что штурм группы уменьшилось всего на трех человек. Ланс, аккуратно маневрируя, загнал свою «Гвеневру» в воротный проем и с ее помощью мы оттащили с линии огня останки тяжелого грузовика». Притащенные в одном из двух наливников с напалмом рабочие роботы были немедленно мобилизованы на демонтаж всего ценного с него, а тяжелый танк тем временем занял позицию для открытия огня поворотом складского комплекса. Все штурмовые группы были готовы, командиры в последний раз удостоверялись, что всем доведены задачи, розданы планы базы и определены роли. По моей отмашке все были готовы начинать основную часть операции. Получив команду, робот выпустил в двери первый снаряд. Мощь, прокладывавшая в рядах бронированных панцирников просеки, испаряющие боевые машины вместе с укреплениями, в этот раз спасавала. Удар снаряда лишь немного промял толстую дверь, а вся энергия мощнейшего кинетического удара перешла в тепловую, нагрев поверхности до темно-красного оттенка. С двери также ушло и 50 тысяч хитов, но это было каплей в море, не более 2% общего количества у нее. У нас просто нет и не будет 50 выстрелов из гаусс-пушки. Я вообще сомневаюсь, что можно столько снарядов найти одномоментно на всех ближайших территориях. Нужен новый план. Вообще, я что-то слишком много раз ошибся в этот раз. И с действиями их техники, и возможностями танка. Интересно, насколько еще мой стратегический гений промахнулся с оценкой угроз внутри. Надо искать кого-то из НПС с прокачанным навыком стратегического планирования выжившего офицера армии, например, и впрямую предлагать ему бессмертие в обмен на службу, а то я так посоливаю все свои активы свежеприобретенные, а мне еще с Гектором воевать. Блин, фигня какая-то. Эта дверь толщиной во сколько? В 10 метров? Быть того не может, это все-таки игра с реалистичной физической моделью. Ланс, еще два снаряда ровно в эту же точку. Есть. После удара первой болванки дверь прогнулась намного сильнее, чем после первой, и вновь разогрелась. А вот третий снаряд все-таки пробил металлическую поверхность, но мгновенно увяз в субстанции, напоминающей вспененную резину. Ах, вот оно что, амортизационный слой между бронеплитами, умно, но небольшой косяк все же есть. То ли от времени, то ли от еще чего-то, но это вещество перестало быть не негорючим, Вокруг места пробития оно расплавилось на метр, наверное, и сейчас стекало тягучими каплями. Но тогда у меня есть идея. «Вэл Сата, а у вас есть что-то из инструментов, способное просверлить дверь насквозь, чтобы можно было ее просверлить, ну, скажем, диаметром сантиметров в 20-30?» На меня внимательно уставили с немым вопросом две пары глаз. «Командир, а какой толщины эта дверь?» А я откуда знаю, но Гауссом мы ее не пробьем, снарядов не хватит. В ней между слоями залито что-то, пружинищее и уменьшающее урон в разы. Третий выстрел просто расплавил это вещество, поэтому броня и пробилась. Но тут таких слоев может быть много. Потому хочу сделать дыру и залить часть напалма сейчас туда. Подпалим, подождем, пока перегреется дверь и потечет этот материал, а потом еще несколькими выстрелами гауса снесем ее». Так используй импульсную винтовку, она же предназначена для пробоя брони особо прочной, не? И дыру как раз сантиметров 15 оставят. Попытаться можно, но интуиция мне подсказывает, что так просто не выйдет. Два магазина подряд, выпущенные в проплавленную дыру, просто сняли с двери еще порядка 20 тысяч хитов. Алгоритм с уничтожением объекта почему-то именно тут дает полнейший сбой. И выстрелы винтовки, нанося урон, причем высокий, Хоть и параметр брони у двери был выше тысячи, вместо расширения дыры просто как будто поглотился поверхностью. То ли это баг, то ли это так и задумано. Ручное оружие не предназначено для пробивания дыр в сверхмощных дверях, но факт есть факт. Пришлось все-таки нашим инженерам искать иное решение. Впрочем, нашли они его весьма быстро. На вражеском грузовике была установлена плазменная пушка — И демонтажники еще не успели до нее добраться, так что через час работ все энергетические цепи грузовика были переключены на питание этой дуры. К ней подвели дистанционное управление, а саму ее поставили в режим стрельбы с перегрузкой на 30% мощности. Был неиллюзорный шанс взрыва рано или поздно, но мы надеялись, что на коленке склепанная система теплоотвода даст нам время прожечь дверь. Кинетическое оружие тут явно не годилось. Первые два выстрела заставили дверь переливаться от точки попадания к краям всеми цветами плавящегося металла, от белого в центре к вишневому в середине и тускло красному по краям. Плазменная пушка тряслась и искрила, но довольно быстро набирала энергию для следующего залпа. Третий выстрел проплавил в уже разогретой середине дыру в метр, наверное, вглубь, а четвертый вошел еще глубже, однако после четвертого оплавленным металлом и жаропрочным пластиком стекла вниз самодельный термокожух. Жить нашему орудию оставалось считанные выстрелы. Пятый выстрел заставил дымиться уже и подключенные провода, а крыша грузовика начала багроветь от жара. А на шестом выстреле пушка выдала вместо сгустка громадный протуберанец огня в сторону цели и с мощным разрядом взорвалась, разнеся все в радиусе 4 метров вокруг себя. В дыру в двери было больно смотреть. Слишком уж ярким светом горел там металл. Я не ошибся. Он не плавился. Он горел. И в эту вот огненную яму ланцелот выпустил еще один снаряд гауса. Теперь с дверью произошло то, на что мы и рассчитывали изначально. Температура выплавила, пружинищие слои, и мощное орудие легко прошило перегретый металл и все, что было за ним, делая нам довольно широкий проход внутрь. Осталось лишь дождаться, когда она остынет до той температуры, при которой его можно будет пройти безопасности для жизни. Ждать пришлось еще с полчаса, хоть моя группа и адвансеры могли бы пройти и раньше, но люди им мьюты от такой температуры бы точно пострадали. Толщина двери реально была больше 10 метров, и две трети этого пространства представляли собой раскаленный металл с температурой порядка 4000 градусов по Цельсию. Если я правильно перевел мощность пушки, выраженную в электрон-вольтах, 0,4. Ну, по крайней мере, именно такая была, по прогнозу, Сатариэль. Первым в проем все равно пошли хорошо бронированные офицеры во главе со мной. И не напрасно. Прямо за воротами был по плану прямой коридор, вот только сейчас он был уставлен бетонными укрытиями в форме капониров, из которых по нам хлестнули крупнокалиберные пули. Компактная группа из нас четверых в проеме двери представляла собой отличную мишень, поэтому я, прикрывая собой наименее защищенного в данный момент Вэлла, поискал глазами ближайшее укрытие и рванулся к нему, на ходу выпуская из винтовки вером, десяток импульсов и параллельно отдавая приказ. «Рассыпаться! Огонь на подавление!» Пули и лазерные лучи создавали слишком высокую плотность огня, перекрещиваясь в воздухе и дробя укрытие в пыль. Пробить меня как-то серьезно они не могли, но все же ужасающе раздражали и мешали вести прицельный огонь. Три короткие очереди заставили умолкнуть ближайший копанир, еще один задавили вместе Ланса с Гором, а вот Вела конкретно так прижали за его укрытием. Каждая попытка высунуться и открыть ответный огонь стоила ему 10% здоровья, все же инженерный экзоскелет не слишком хорошо бронирован. Я выщелкиваю из гранатного раздатчика светошумовую гранату и, предупредив через чат своих, кидаю ее с таким расчетом, чтобы она взорвалась в воздухе перед позициями противника. Умный скафандр сам отключает звук и обзор в момент подрыва. Противник никакой защиты от такого не имеет, поэтому слышны крики и беспорядочная стрельба. Выскакиваю из-за своего укрытия и бегу, на ходу ведя огонь из винтовки. Краем глаза вижу синхронно со мной начавшего двигаться гора, Лонсолот отстает от него на 3-4 метра. Вместо очередной порции импульсов винтовка лишь щелкает. Магазин закончился как-то очень быстро. Перезаряжаться в броне откровенно неудобно, поэтому перекидываю ее в инвентарь и открываю огонь из встроенных в броню пистолетов. И вот тут сказывается проблема малой мощности импульса. Стенки капониров они не пробивают, хоть и заставляют находящихся там паниковать. А я уже почти там. Бегу между капонерами, выбивая ударами бронированной ноги двери и, не обращая внимания на ведущийся изнутри огонь из ручного оружия, кидаю в каждый по гранате. Первый, второй, третий раз. И кажется, что сейчас все это будет так же просто ликвидировано до самого конца ряда, когда при попытке достать гранату раздается звонкий блямк. Я и не заметил, как они кончились. А впереди еще четыре бункера. Егор не успеет сюда. Он по второму ряду бежит. И будто поджидая этот момент, из всех четырех начинают стрелять пулеметы. На близкой дистанции пули наносят минимальный урон, по единичке за попадание, но их очень много, приходится укрыться. Мощный удар в верхушку купола, прикрывающего мою голову, становится неожиданностью. Я уже ожидал увидеть там вмятину или пробитие, но нет. Шлем прогнулся, но выдержал удар. Намек понят, и башку я убираю. Надо подумать о плане действий, потому что соваться в упор на четыре пулемета можно и не сдюжить, что-то я слишком крутым себя ощутил в этой броне, а крайне напрасно. Да, для обычного огнестрела или лазерников я и впрямь неуязвим, уязвим, но крупные калибры уже вполне пробивают меня. Так, можно, конечно, сейчас применить ульту с молотка, и все эти капониры смешаются с пылью, но тогда, если что-то пойдет не так дальше, заряда не будет, а набрать его не факт, что смогу быстро. Второй вариант – попробовать расстрелять из винтовки, перезарядив ее. Но вообще это был мой солиднейший просос. Я не предусмотрел смену магазинов в оружии. Если встроенные меняются серво-системой брони, то винтовку нужно перезаряжать руками, а пальцы боевого экзоскафандра не предназначены для столь мелкой работы. Нужно менять оружие на что-то, крепящееся к броне, или брать ручное с большими внешними коробами в качестве магазинов. Поторопился я, пожалуй, с отдачей лазерного Грымзю. Ну да ладно. Так-то у меня он есть, но от него толку сейчас ноль хрен десятых. Противник укрыт от огня обычным оружием весьма неплохо, а энергетическое мы поистратили. А пока я там рассуждаю, на сцену выходит прекрасный сэр Ланселот. Не задерживаясь на месте ни на секунду и ведя плотный огонь по двум дальним целям из пулемета, Он просто выстреливает из открывшихся на плечах ракетных установок одну за другой две ракеты, подозрительно похожие на те, что стоят на «Арма-1», в «Капониро», ведущий огонь по моей позиции. Оба бетонных колпака взлетают на воздух, наполняя его осколками бетона. Выпрыгнув из укрытия, я бегу под прикрытием взрывов и пыли от них к последним двум. Двери первого падают от удара ноги и внутренне, глядя, разряжаются по пол магазина из пистолетов. Укрыться там от огня импульсников просто негде, так что четыре тела падают на пол, а я срываю с турели закрепленный на ней тяжелый пулемет. Эта модель мне раньше не встречалась. Нестандартный калибр в 15 мм. В моих руках эта игрушка обладает бронепробиваемостью 210 и впечатляющим уроном в 110-140. Жаль, что быка к ней маловато. Две коробки по 200 выстрелов, при этом первая уже полупустая. Выскакиваю с дверей и тут же нарываюсь на длиннющую патронов 40 очередь в корпус. Гироскопы протестующе скрипят, а броня удерживает далеко не всю мощь этих попаданий, к тому же нагревается в месте, где пули бьют в нее. Потеряно полстолба хитов, автоматически выпрыскивается стимпак, и я, еще не видя противника, стреляю по нему в ответ. Вот только в том месте, откуда он сосредоточенно долбил по мне, никого уже нет». Серая фигура очень быстро перемещается, не давая в себя прицелиться и поливая меня короткими очередями. Похоже, это очередной живчик-мутант. Приходится проигнорировать последний Капонир с возможными врагами внутри, а они есть. Я в щели видел минимум четыре лица, и попробовать разобраться с этим серым уродом. В своем плане он учел и Гора, и Ланселота, и меня. Траектория движения идеальна, мы не можем в него попасть. А вот Вэл из его уравнения просто выпал по причине того, что в бою не участвовал фактически и виден не был. Поэтому две длинные очереди из пистолет-пулеметов застали его врасплох, ударяя в правый бок на бегу и разворачивая спиной к нам. Даже если у него и были шансы выжить после пуль Вэлла, одновременные попадание двух снарядов из пушки Ланса просто превращают его в кровавый туман. Снаряды автопушки такого калибра оставляет не небронированного человека разве что ботинки и небольшую лужу крови на полу и ближайшей стене. Это средство поражения легкобронированной техники, а не людей. «Ланс, а почему ты по капонирам ее не применяешь?» «Почему не применяю? Ты просто не заметил за своей игрой в героического штурмовика. Мы с Гором прикрыли тебе правой фланг, а моя игрушка...» Он похлопал себя по стволу орудия. «Еще я снесла в дальнем конце цельную турель с рельсотроном». «Кстати, из нее именно тебе и зарядили в голову, если что». «А кто это вообще был, этот стрелок?» «Он очень быстрый, и еще как будто предугадывал все наши выстрелы». «Ну, я таких уже видел. Один, тот самый снайпер, что убил троих наших, и несколько в кабине грузовика». «Кстати, Ланс, а ты что-то знаешь о местной псионике?» «Эти ребята практически сумели подавить мою волю. Спасло только то, что у меня при регенерации откуда-то взялась ментальная сопротивляемость очень высокая. Я все думал, на кой черт она нужна». «Но, говорят, в пустынях вокруг городов обитают такие ребята-дхисы. Вот, собственно, они вроде бы обладают псионикой. Их старшие могут подчинять себе людей. Они отводят глаза и даже могут убить взглядом. Тебе очень повезло, что ты смог выдержать атаку на психику от группы таких ребят. Никогда таких не встречал, но если ты в грузовике убил старших этого племени, то заработал себе кровного врага. Они вроде как всегда мстят из-за своих старейшин до последнего человека в племени». Буду искать убийцу и стараться прикончить. Врагом больше, врагом меньше, махнул я рукой. Ну, то есть вот эти серые, вероятно, твои дхисы. Интересно, они могут как-то влиять на массу людей? Просто если да, то нам срочно придется менять весь план. Ладно, да зачищаем тут. А зачищать было уже нечего. Последние трое супостатов, пока мы разбирались с пулеметчиком, успели удрать, скрывшись в дымопылевой взвесе, затянувший весь этаж после применения ракет. Преследовать их, рискуя нарваться на ловушки или еще на что-то, предназначенное против незваных гостей, не горел желанием никто. Вызвав подкрепление, мы рассредоточились за укрытиями и взяли под прицел пространство за линией обороны, в любой момент ожидая атаки. Впрочем, она не последовала, а наши бойцы уже почти в полном составе проникли на территорию базы «Лютерана». Когда все собрались, процесс зачистки верхнего уровня пошел куда динамичнее – Группы бойцов четверками передвигались вдоль стенок и прикрывая друг друга, рассредоточивались за узким входом, контролируя пространство. За узким коридором входа, ныне заваленным кусками бетона от капонеров и трупами солдат противника, база резко расширялась вверх и в стороны. Потолок поднимался метров на 20, образуя пологий купол, где, по идее, должно располагаться освещение. Судя по всему, раньше там были плафоны осветительных приборов, но в данный момент они представляли собой лишь пучки проводов, торчащие из камня, так что тьму коридора рассекали лишь многочисленные лучи фонарей, в свете которых мелькнуло что-то странное. Я перенаправил прожекторы, и в ярком пятне света увидел нечто. Угловатая, метра два высотой, покрытая шипами, тварь сидела на корточках с интересом разглядывая нас. На обезьяне морде, мерзко шевелясь, висела бахрома мохнатых щупалец, обрамляющих тонкий рот. Пещерный визгун, элита, 90-й уровень, высветила система над ней. Зажмурившись от света, тварь издала мерзкое шипение, переходящее в пронзительный, поднимающийся до ультразвука вопль. Щупальца вокруг рта вытянулись вперед, и на кончиках некоторых из них раскрылись небольшие пасти, усиливающие этот крик визг. Часть солдат даже пошатнулась от этой звуковой атаки, непроизвольно прикрывая уши. Что ж, происхождение названия было теперь понятно, и тут раздался истеричный вопль кого-то из когтей. «Они на стенах!» И заполошенная очередь на весь магазин туда, в темноту.